Глава двадцать первая. Лиззи. Мое лицо представляло собой самое печальное из всех возможных. В груди бешено колотилось сердце, а каждый шаг эхом звенел в ушах. Кроме того, я плотно сжимала кулаки, в одном из которых держала сумку. Весь внутренний гнев я выпускала именно так, но была бы не против воспользоваться методом Джареда, который любил размахивать кулаками. «Сейчас мне определенно хочется того же». Я уже видела вдали голову человека, которого успела возненавидеть за считанные дни. Сейчас он выглядел не как мой начальник, а как тот Артур, которого я встретила в парке. Спортивная одежда сменила рабочую классику. Знала бы я тогда, во что выльются наши пробежки, то еще на корню пресекла тот момент, когда решила пробежаться по центральному парку. Сейчас ничего подобного не могло произойти – Он, как и всех остальных первокурсников, переместил бы мое резюме в корзину и забыл об этом. Как выносить его присутствие два дня? Непонятно. Наверняка он будет таскать меня за собой повсюду, но у меня есть якорь спасения в виде друзей Марсела, у которых останусь. Желание жить с Артуром в одном отеле отсутствует и никогда не появится. Парень находит меня в толпе, и его губы сгибаются в довольной улыбке. «Где соглашение о том, что я должна совершать такие поездки?» «Доброе утро, Лизи, миловидно воркует он. «Элизабет!» – морщусь, покрываясь гусиной кожей из-за неприязни. «Извольте проявлять уважение, называя меня полным именем. Мы не друзья!» К тому, как звучит мое полное имя из его уст, вызывает рвотный позыв, но еще хуже, когда он называет меня так, как это делает Джаред. «А ты посмелела!» Продолжая держаться вполне равнодушно, он кивает головой в ту сторону, куда сделает пару шагов. «Мне нравится, теперь пошли». Остаюсь на прежнем месте, не торопясь бросаться за ним. «Нет, хочу услышать ответ, а лучше увидеть». «Оно на моем столе в кабинете». «Встретимся там». Уже был разворачиваюсь, но то, как быстро его ладонь ловит запястье, дергая ближе, закипаю от злости. Хуже становится, когда дыхание опаляет висок, а голос начальника переходит на рычание. «Ты никуда не пойдешь. Давай по-хорошему, Элизабет!» «Это и есть по-хорошему!» – Шиплю в ответ, моментально отскакивая в сторону. «Некоторые люди начинают смотреть в нашу сторону заинтересованностью и недоверием. Это играет мне на руку, поселяя надежду на отступление и возвращение домой». Томительно жду, когда он выкинет какую-нибудь ерунду и мне помогут уйти, но она разрушается тогда, когда Артур обращает внимание на прохожих. «Не нужно так смотреть на нас», — громко бассирует он. «Моя девушка боится летать». Дергаюсь, когда смысл его слов доходит до сознания и делаю новый шаг в сторону, создав расстояние. Отвращение так и пишется на моем лице. Оно буквально рисует вокруг меня линию и передается другим. Каждый мускул ноет и бьется в истерии от испытываемых неприятных чувств. «Я никогда не буду твоей!» — выплевываю эти слова, подобно выпаду змеи. Чтобы быть еще более понятливее, повторяю. «Никогда!» «Не зарекайся!» Его ладонь вновь цепляет меня, но уже за локтевой сгиб, и Артур волоком тащит меня в зал ожидания. Хотелось кричать и вырываться, но цифры мелькают перед глазами, говоря о том, что мне придется потеть несколько лет на пяти работах, чтобы выплатить неустойку контракта. Он мог сделать все, что пожелает с моим договором, я сдаюсь. Окончательно опускаю руки и где-то в мыслях звоню Джареду, сообщая об отлете. Он будет в бешенстве, но мой гнев еще пагубней. В самолете наши кресла располагаются рядом, что вызывает еще больше раздражения и рвотных позывов. После того, как все пассажиры занимают места, я так и остаюсь стоять в проходе. Напротив тех, что принадлежат Артуру и мне, осталась пара свободных кресел. Одно из них решила занять я. Самое дальнее по отношению к нему, если быть конкретней. Подойдет даже место в багажном отсеке, лишь бы не с ним. Весь полет я смотрю в иллюминатор и вдаль горизонта. Не смущает ничего, даже слепящие глаза солнца, поднимающиеся над землей. Я хотя бы могу оправдать слезы, которые жгут глаза. Периодически достаю телефон и сотню раз открываю фотографию с Джаредом, пытаясь запомнить или вспомнить, что такое настоящая улыбка, а не искусственная. В какой-то момент в голове зажигается имя. Адам. Если они не в Калифорнии, то наверняка в Чикаго, где проводят основную часть своей жизни. Я мысленно избиваю себя до потери пульса, ведь не подумала позвонить ему ни утром, ни вечером, или же еще раньше. О чем я вообще думала? Я хотя бы могла успокоить себя и Джареда. Когда выбегаю из самолета и оказываюсь в зале, спешно вытаскиваю телефон, как на плечо приземляется ладонь Артура. Пошли. Дергаю плечом, и она падает, оставляя после себя мерзкие покалывания, которые не идут ни в какое сравнение с теми, что оставляет Джаред. «Не прикасайтесь ко мне!» – шеплю я. Артура забавляет моя дерзость. Каждый раз улыбка поднимает уголки его губ, как будто это приятно – быть причиной чьей-то ненависти. Он игнорирует мой тон, отклоняясь в сторону. Я же быстро ищу номер Адама. «Привет, Лизизи!» – улыбчиво приветствует парень и от сердца словно отлегает. «Привет!» – выдыхаю, но сразу перехожу к вопросу. «Вы в Чикаго?» «Вечером приедем. Алекс решила прогулять учебу и навестить старшего брата, используя для этого тебя, так?» «Я в Чикаго», — быстро выпаливаю я. «Нью-Йорк стал слишком тесным для тебя?» Удивленный тон не смущает. «Я лишь скорее хочу выложить все карты на стол, чтобы оказаться в их доме на все свободные секунды». «Прилетела на конференцию. Я вдруг решаюсь испортить исповедь ложью про тараторев. Я не хочу оставаться в отеле». Тогда мы заберем тебя, но только после одиннадцати. Запасных ключей тоже нет, только если ты весь день просидишь под дверью. Спасибо, облегченно выдыхаю и опускаю плечи, окончательно успокаивая себя. Лучше под вашей дверью, чем в отеле, я напишу, где буду. Адам, смеясь, но соглашается. К счастью, он не в курсе причины моего бегства или же отчаяния, которое всеми силами пытаюсь зашить и залечить. Возвращаю телефон в карман и направляюсь к выходу, около которого с очередной тенью довольно улыбки на меня смотрит Артур. Что ж, парень наивно полагает, что загнал меня в клетку. Мне не терпится сообщить ему радостное известие, именно поэтому я спешно перебираю ногами. Остается расстояние двух вытянутых рук, как меня вновь останавливают на полушаге. Лизи? – спрашивает мужской голос, на который заворачиваю голову. Широкоплечий мужчина явно заходит в некоторые дверные проемы боком, в ином случае он ломает стены. Думаю, не только физически, но и взглядом. Они наверняка имеют свойство расширяться при виде него. Могу сказать, что я тоже сжалась, вдруг став размером с мизинчик. Но не его пальца, ведь даже он больше меня. Наконец-то нахожу карамельные глаза, которые светятся теплом и моментально завоевывают доверие. Мужчина выглядит устрашающе, возможно, вышел из чьих-то кошмаров. Его глаза абсолютно точно не подходят образу гиганта-сокрушителя. Э, я киваю краем глаза, наблюдая за Артуром, который насторожился. Все мысли смешались, и среди всего этого хаоса я наконец-то вытягиваю нужную, возвращаясь к разговору с Джаредом. Меня встретит друг Марселла. Аллилуйя. Кэм Тут же спрашиваю я. Мужчина согласно кивает и немного улыбается. Миг успокоения я улавливаю, как жар птицу за хвост. Я под двойной защитой. Плечи расслабленно опускаются, будто сбросили непосильную ношу в виде страха. Я так понимаю, босс? Вопрос мужчина обращается к Артуру, который вытягивается и бегает глазами между мной и Кэмом. Не дожидаясь ответа, мое спасение сообщает. Что ж, босс, Тебе придется поехать в отель в одиночестве. С этими словами он притягивает меня ближе, и я не спешу уворачиваться, самостоятельно делая шаг ближе. У Артура открывается рот. Его взгляд проследовал от Кэма на меня. Я же с диким упоением смотрела на его потерянное и шокированное лицо. А я разве не упоминала? Не скрывая ликования, улыбаюсь я. Артур сводит брови и сверлит меня презренным и полным гнева взглядом. Не упоминала, сквозь зубы цедит он. Значит, сейчас самое время. Я не поеду в отель. Кэм с улыбкой посмотрел на меня. Казалось, мужчина вот-вот рассмеется над багровым лицом начальника, чего мне хотелось не меньше. Я напишу адрес и время. Гордо вскинув подбородок, Артур разворачивается и удаляется, пока я смотрю ему вслед, не скрывая радости, которая наполнена нутро. Он исчезает за дверьми и окончательно растворяется между людьми, проскальзывающими внутрь здания. «Редкостный мудак?» – спрашивает Кэм. «Намного хуже. Слишком намного». «Пойдем, познакомлю тебя с семьей», – улыбаясь, говорит он. Шагая за мужчиной, я спешно набираю сообщение Джарду о том, что меня встретил Кэм, и пока я буду у них, вечером за мной приедет Адам и Кэти которому еду на ночь и останусь вплоть до вылета обратно. После этого ставлю его номер в быстрый набор, как он просил. Возможно, это мало чем способно помочь, ведь он далеко не рядом, но реакция Джареда может оказаться намного быстрее моей. Он уже это доказал, потому что сейчас я не сижу в одной машине с Артуром. Напоследок возвращаюсь в сообщение и прошу Джареда не злиться на меня, обещая, что все будет хорошо». Жена Кэма, Анна, приятная девушка 30 лет. В ее внешности проскальзывают азиатские корни, которые выдают разрез карри глаз. Шоколадные волосы не спадают длинными и прямыми локонами на одно плечо. Точеная фигура и невысокий рост лишь возвышают ее красоту и невидимое обаяние. Девушка упирается макушка в подбородок Кэма, который обнял ее за талию, как только ступил на порог дома. Взгляд обращается вниз, когда до ушей доносится топот ног. Обняв одну ногу Анны, из-за ее бедра стесняясь, выглядывает маленькая, примерно двухгодовалая копия Кэма. Те же карамельные глаза, смуглая кожа и парочка милых хвостиков на макушке. Конечно, у ее отца отсутствуют хвостики. Это их различие. «Проходи, Лизи, Махнув рукой в сторону гостиной, улыбается Анна. «Спасибо, что приютили!» Возвращаю ей улыбку, но новость, которую должна сообщить, вырывается слишком быстро. Я не смогу остаться. Кэм откашливается, и его брови встречаются на переносице. Вот теперь он точно выглядит устрашающе, не помогает даже теплый блеск глаз. Лизи, мне дали четкое поручение оберегать тебя два дня. Меня заберет старший брат подруги. Они приедут после одиннадцати. Я позвонила им утром. «Я... простите, я не хочу вас смущать. Адам и Кейти часто улетают в Калифорнию». «Я рада хотя бы тому, что ты останешься на весь день». С нотками поддержки и солидарности улыбнулась Анна. Переминаюсь ноги на ногу, потому что еще не договорила другое. Сообщение Артура пришло еще в машине, где было указано время и место приема старта конференции. «Эм... медлю. Вместе с этим бровь Кэма выгибается». Сегодня назначен прием в честь открытия, он в шесть, что-то вроде ознакомительного ужина. «Как же так?» – разочарованно восклицает Анна. «Мистер Хартс написал мне, когда мы ехали». «Я подвезу тебя», – кивает Кэм, «и я с благодарностью смотрю на него. Не особо хочется видеть Артура и тем более начинать вечер с того, что он заедет. В моих интересах видеть его как можно реже». «Хорошо», – выдыхает Анна. Возможно, что у нас будет хотя бы женский день. Я могу помочь собраться. Еще раз улыбаюсь и согласно киваю. Сейчас мне как никогда нужна хорошая компания, а Анна кажется именно такой, хотя я ненавижу делать первое впечатление. Мне удалось лишний раз удостовериться в собственной правоте после того, как Артур показал свое истинное лицо. Никогда нельзя делать первое впечатление, чаще всего оно обманчиво. Часовая стрелка двигается слишком быстро, за это время мы завтракаем, непринужденно болтая на различные темы. Обсуждаем то, в чем мне лучше выйти в свет. Так или иначе, это мой первый официальный выход куда-либо самостоятельно. Конечно, я была на приемах с Джаредом, но сейчас уже другая история. Я в предвкушении и в ужасе, ведь буду там с Артуром. Не будь его, я могла бы биться в истерике и плакать от счастья. Я молюсь, чтобы случилось хоть что-нибудь для его отсутствия. Это маловероятно, но все равно питаю надежды. Выбор останавливается на красном коктейльном платье через плечо, достигающего колен и закрывающего нужные участки тела. Это не то, что я взяла с собой, оно принадлежит Ане, которая любезно решила поделиться, ссылаясь, что не может выйти в нем разве что за продуктами в супермаркет или в парк на детскую площадку. Не сразу, но я дала согласие, потому что оно было более чем невероятным и комфортным. Я чувствовала себя уверенно и спокойно, зная, что глазеть некуда, разве что на ткань. Когда машина Кэма останавливается на парковке, вижу Артура, облаченного в серый костюм-тройку, кричащим о его превосходном состоянии счета в банке. Возможно, кого-то это привлечет. К счастью, не меня. Природа наделила его внешностью, но ограничилась только этим потому что про душу она совершенно забыла. «Как все будет подходить к концу, позвони, чтобы я выехал». Киваю и умоляю, планы мероприятия длиться максимально коротко и быстро. Сразу отправляю сообщение Джароду, сообщая о приеме, и тут же получаю ответ. Он абсолютно точно в бешенстве, судя по наполнению сообщения «я убью тебя». Честно сказать, я и сама готова наложить на себя руки. Очередной раз прошу его успокоиться и заверяю, что все будет хорошо. Как жаль, что я лгу, еще не догадываясь о собственной лжи. Вход в ресторан неприлично роскошный, пестря богатством и пафосом. По обе стороны пути к входу располагаются светильники. Каменная дорожка расходится вокруг небольшой клумбы с цветами и вновь соединяется воедино, завершая всю картину дверьми. «Всю парковку занимают дорогие машины, к которым подъезжают не менее дешевые. Из каждой выходит солидный мужчина и спутница, напоминающая тех, что я видела с Джаредом, когда он пригласил меня на свидание, где объявили о его подписании контракта с Академией. Отвратительно, что сегодня меня ждет, и рядом со мной не тот, кого хочется видеть, а его полная противоположность». «Прекрасно выглядишь, Элизабет», — улыбается Артур, скользя по мне взглядом, из-за которого хочется развернуться и убежать, куда глаза глядят. Парень подставляет локоть, без слов говоря, что я должна просунуть туда свою руку, но я лишь морщусь и фыркаю. Обойдусь. Давай не будем портить сегодняшний вечер. Он должен быть не менее прекрасней тебя. Еще раз кривлюсь и огибаю его, входя внутрь самостоятельно. Весь вечер Артур представлял меня каким-то мужчинам, хвастаясь мной, будто какой-то купленной вещью. Я же, в свою очередь, льстила, что мне очень приятно. Это не так. Некоторые мужчины целовали кисть моей руки в знак знакомства и награждали далеко не взглядами, от которых было еще тошней. Куда дальше? Вскоре я смело могу заменить шампанское, которым наполняют бокалы в самом центре зала. Артур гордо вышагивал по залу, мимо мелькали официанты, предлагая бокал шампанским или вином, но я тактично отказывалась. Алкоголь расслабляет, а находясь в компании своего начальника, я должна быть на чеку. Секунда, и этот урод может сделать все, что угодно, начиная с таблетки, завершая подножкой, чтобы разбить голову и остаться наедине. Добрый вечер, Артур. Седовласый мужчина, позади которого остановилась девушка с обложки мужского журнала, похлопал моего любимого начальника по плечу. Это Элизабет. Представляет меня Артур мужчине, по-хозяйски положив ладонь на мою поясницу, пока маленькие глаза его знакомого бродят по участкам моего тела. В эти секунды хотелось натянуть на себя скафандр и скрыться. Элизабет, это мистер Хартс, по совместительству мой отец. Очень приятно, выдавливаю улыбку. Посчитав, что этого мало, отец Артура собственнически берет мою руку, скользнув по ней мокрыми губами и шершавой щетиной. Через силу держу улыбку, пока старик слюнявит мою кисть. Спустя чуть ли не минуту он наконец-то отпускает ее, и я стараюсь быть вежливой, не морщась и не вытирая его слюни, а первую попавшуюся поверхность. Это отвратительно. Слишком отвратительно. Максимально из всего отвратительного. Ноги сразу делают шаг в сторону, и моя спина освобождается от неприятных касаний. Оставляю на Артуре озлобленный и предупреждающий взгляд. Но он с ухмылкой смотрит в ответ: Гори в аду, хренов мистер Харц, а лучше оба. Про себя думаю и предлагаю я. Пусть этот вечер завершится как можно скорей. Пара часов Артур не ограничился. Время плавно переваливало за десять вечера. На улице заметно стемнело. Чувствуя себя не в своей тарелке, я продолжала ходить за ним, будто собачка, что неплохо раздражало. Я была на грани расщепить планету на кусочки, но и не могла испортить вечер остальным. Зато у меня отлично получалось испепелять взглядом предмет моей ненависти, когда он вновь решался положить свою ладонь на мою талию или поясницу. Каждый раз я отступала в сторону и мысленно стреляла ему прямо в лоб из заряженного пистолета. «Я больше не намерена тут оставаться», — сообщаю я, когда последняя парочка отходит от нас. Дергаюсь в сторону, но Артур вновь ловит меня за запястье. «Не так быстро!» Плавно поворачиваю голову в его сторону и мысленно ломаю руку в нескольких частях. Беспечная и в какой-то степени холодная улыбка на губах парня словно говорит окружающим, что ничего не происходит, в то время как мое тело и лицо кричат об обратном, идя вразрез его спокойствию. «Ты отвратителен!» — рыкнув, шеплю я. «Лучше отпусти!» «Сегодняшний вечер ты принадлежишь мне». Выдергиваю руку и спешу на выход из ресторана. К счастью, это отдельное здание, а не как когда-то с Джардом на крыше небоскреба. Никаких лифтов. Я нахожусь тут в роли вещи достаточное количество времени. Больше этого делать не намерено. У всего есть конец, и у моего терпения тоже. Последняя капля или гвоздь в крышку гроба. «К черту, Артура! Мне плевать на него и его идеальный образ!» «Стой!» – рявкает он, вновь останавливая меня за руку почти у проезжей части, где я готова поймать такси или замерзнуть. Что угодно, лишь бы не в его компании. Кровь кипит, и на этот раз я так сильно выдергиваю руку, что заставляет покачнуться нас двоих. Балансирую на каблуках и мгновенно убиваю его ядом, который сочится не только из рта, но и из глаз». «Я не собираюсь продолжать быть собачкой. С меня достаточно». «Вернись назад, Элизабет», — настаивает он. «Сейчас же». «Идите к черту, мистер Хартс». Делаю шаг назад. Артур щурится, наблюдая за каждым движением. Через секунду он резко делает шаг на меня, но не успевает ухватить. Последнее, что удается увидеть, — его яростно сверкнувшие глаза. Затем тело пронзает острая боль.